24 апреля. Международный аэропорт Франкфурт. Дмитрий Вознесенский. Крепко сбитый, светлорусый мужчина устало облокотился на колонну в зале выдачи багажа Международного аэропорта Франкфурт, ожидая, когда по ленте отправят его туристический чемодан. Он улетел домой в Россию после достаточно нервной четырехнедельной командировки в Ливию, в который ему пришлось вводить в эксплуатацию оборудование для нефтедобычи на буровой платформе ливийского национального оператора. Мужчину звали Дмитрий Вознесенский. И он 15-й год подряд работал сервисным инженером на крупную российскую нефтегазовую компанию, разрабатывавшую Ближневосточный нефтяной шельф совместно с правительствами нескольких стран. Свой 39-й день рождения он отметил несколько дней назад на буровой платформе с инструментами в руках. Четыре недели без выходных дались тяжело, но времени на работы было мало, потому как работодатель старался как можно быстрее начать реализацию проекта, отложенного с 2011 года. И Дмитрий после окончания командировки взял себе неделю отгулами и решил съездить в Питер к родственникам, посетить город и погостить у дяди тетей, а уже затем возвращаться в Москву. Вознесенский был отличным специалистом в своем деле и очень разносторонним человеком, однако личная жизнь как-то не клеилась. Два неудачных брака, детей не было, последние отношения развалились полтора месяца назад, его девушка устала от постоянных командировок и жизни неделями в одиночестве и ушла. И по сути единственными близкими людьми у Дмитрия оставались родители и дядя с тетей. Была еще сестра, но она 10 лет назад уехала с новым мужем во Францию и с тех пор на связь выходила в лучшем случае два раза в год. Поздравить с днем рождения и с Новым годом. Каких-то теплых родственных отношений между ними не было практически никогда, а сейчас и подавно. Да и внимание Дмитрия было направлено скорее внутрь себя, чем вовне. И он уже давно привык быть один, не нуждаясь ни в ком, и занимаясь либо работой, либо несколькими хобби в свободное время. В аэропорту в это время было достаточно многолюдно, несмотря на ночь. Все же Франкфурт был четвертым в Европе по пассажиропотоку и первым по грузоперевозкам. Здесь круглый год ежечасно прилетали и улетали сотни и тысячи людей, и десятки тонн грузов. Дмитрию не очень повезло с билетами, прямых рейсов в Петербург не нашлось, а через Франкфурт пришлось лететь двумя авиакомпаниями. И не только ждать свой багаж, затем проходить регистрацию заново и терять кучу времени, но и стык также получался почти трехчасовой. Вознесенский уже почти спал. Будучи жаворонком, он достаточно тяжело переживал ночные бдения, а после четырех недель работы без выходных и подавно – В какой-то момент, уже почти валясь с ног от усталости, он наконец-то заметил на ленте свой чемодан, забрал его и поспешил в зал регистрации вылетов, на ходу сдирая уже ненужные бирки. Сейчас Дмитрий хотел только одного – первым пройти регистрацию на рейс в Россию, которая уже открылась, а затем поспать в зале ожидания. Вознесенский еще не знал, что по роковой случайности Он от усталости перепутал ленту выдачи багажа с рейса из Киева, находившуюся не по левую, а по правую руку от колонны, и забрал не тот чемодан. В точности такой же, как у него, но только чужой». 25 апреля. Штаб-квартира ЦРУ, Лэнгли, Джон Карпентер. В дверь постучали. Через секунду, не дожидаясь ответа, в кабинет вошел агент Скотт Морган. Джон Карпентер внимательно изучал отчет из лаборатории в Камеруне, где в данный момент полным ходом шло изучение геморрагической лихорадки Эбола, а точнее сказать, выведение нового штамма вируса – но не того, которые испытывали сначала в Заире, а затем в Конго, Уганде и Габоне и подавили векторной двухкомпонентной вакциной от одного известного американского производителя, а другого, такого, которые разработанные на сегодняшний день вакцины брать не будут. Для разработок биологического оружия странами Запада африканский континент давно стал отличным испытательным полигоном. Уже более 50 лет то там, то тут фиксируются вспышки различных заболеваний, как уже известных наподобие малярии или лаской лихорадки, так и принесенных из других регионов и нетипичных по своему происхождению тому, что было в Африке до определенного дня. Регион очень удобный, особенно экваториальная и субэкваториальная его части и тропики. Санитарный контроль на нуле, медицина оставляет желать лучшего, спецслужбы совершенно некомпетентны, внешняя разведка направлена скорее на выявление и пресечение коварных замыслов ближайших соседей. А самое главное, даже в случае маловероятной промашки и утечки данных, Возмущения африканских аборигенов никто не услышит и слушать не будет. Сколько раз представители африканских стран в ООН заявляли о голоде, конфликтах, эпидемиях, помощь была либо на словах, либо на бумаге. И в основном правительства этих стран максимум, что получали это старое, списанное с армейских складов оружие как европейского, так и советского производства. Причем именно в тех регионах, где неожиданно находились богатые месторождения углеводородов, золота, алмазов и редкоземельных металлов. Африканский континент настолько же богат ресурсами, насколько и беззуб, и не может защитить себя самостоятельно и тем более прийти к согласию, чем всегда охотно пользовались европейские и американские, а в последние годы и китайские колонизаторы. Но китайцы, в отличие от первых, хотя бы и не изображали демократию и заботу об угнетенных неграх, а точно так же стравливали правительства, а затем выкупали права на добычу за 3 копейки у местных князьков в обмен на военную помощь и наёмников. С различного рода экспериментами, как биологическими, так и военными, обстояло все примерно так же и было давно отработано до мелочей. За мелкий прайс покупаются местные крупные чиновники – Делается дело, а затем тесты проводятся на соседних республиках. Очень удобно. Скотт Морган закрыл за собой дверь и остановился. «Вызывали, сэр». Карпентер поднял глаза, кивнул и указал на кресло напротив стола, затем снова погрузился в чтение. Скотт сел, огляделся. Ничего не поменялось за месяцы отсутствия. Только бумаг на столе стало заметно больше». Джон, каким бы он говняком не был как человек, заслуживает огромного уважения как большой спец, не раз про себя думал Скотт. Карпентеру удавалось каким-то непостижимым образом не только вникать во все ведомые им проекты, причем погружаясь в самые глубины, но при этом держать пальцы сразу во всех пирогах, контролируя буквально всех и каждого». Микроменеджмент на высшем уровне в купе с великолепными навыками, проектные работы в более глобальном смысле, и привели Карпентера к той должности, которую он в данный момент занимал, а также беспрецедентность безжалостность и отличное чувствование настроения окружающих людей. Карпентер мог договориться, с кем надо, и при этом почувствовав неблагонадежность, предательство или обман, и уничтожить кого надо. В прямом и переносном смысле. Опасный человек и умный, не отнять. «Хочешь кофе?» – спросил Джон, не отвлекаясь от бумаг. «Да, сэр, не откажусь. Спасибо. Тогда мне тоже принеси. Двойной эспрессо без сахара и без сливок». Скотт про себя чертыхнулся, однако встал, вышел из кабинета, прошел на кухню в конце коридора и насадил из кофемашины две чашки. Себе взял двойную порцию сливок, за себя и за Джона, у которого была жуткая непереносимость лактозы. Поговаривали, что у него была какая-то хроническая болезнь двенадцатиперстной кишки, из-за чего Карпентер полжизни мучился животом. А сейчас чуть ли не онкологию обнаружили, но это скорее слухи и домыслы. Джон был крупным мужиком с отличным здоровьем, и даже несмотря на достаточно приличный живот, в свои годы обладал отменной физической силой и выносливостью. «Ваш кофе, сэр», – Скотт поставил кружку на блюдце Джона на стол. Карпентер сделал вид, что не уловил достаточно наглой интонации подчиненного, поблагодарил кивком и спустя 30 секунд, наконец, отвлекся от бумаг и обратил внимание на коллегу. Джон вообще считал свою работу важнее, чем чью-либо, в чем он был, конечно, прав, и не особо уважал чужое время. И если надо вызвать кого-то, кто просидит полчаса перед дверьми кабинета, чтобы иметь возможность дать короткое распоряжение, но именно в нужный момент, Джон это сделает, не задумываясь. Но эта неприятная черта его характера компенсировалась последовательностью в делах и четкими указаниями. Он был не из тех, кто мог сказать сегодня одно, а завтра другое, и за это его также уважали окружающие. «Итак, Скотт...» – начал Карпентер, отложив бумаги и сложив ладони одну на другую, что всегда означало, что он был готов внимательно слушать, ни на что не отвлекаясь. «Рассказывай, как прошло, что видел, может, какие-то комментарии есть...» «Выполнил все согласно инструкции», — вздохнул агент Морган. Все прошло штатно и без каких-либо проблем». Под проблемами Скотт подразумевал, что могли возникнуть какие-то сложности либо с подачей газа, либо с сотрудниками, которые на момент ликвидации лаборатории по тем или иным причинам могли находиться в сознании, например, если в каком-то из помещений не сработал бы насос вентиляции. Ну или возникнут технические сложности в момент инициирования детонатора». В этом случае должен был реализоваться план «Б». Агент входит в помещение, ликвидирует собственноручный персонал из выданного ему на тот случай пистолета с глушителем. Далее в ручном режиме подключается в магистраль, ведущую к зарядам, и устанавливает детонатор номер два. Но такой случай был крайне маловероятен, хотя и просчитывался тоже. Данные все собраны, я полагаю. «Да, господин Карпентер, я обошел всю лабораторию, собрал все диски, флешки и техническую документацию на бумаге, извлек винчестеры из системных блоков, забрал все пробирки с наработками, вам их должны передать через наших дипломатов, груз был отправлен также в соответствии с инструкциями по линии МИДа». «Да, мне уже все передали, потому я вас и вызвал», – кивнул Карпентер. Однако пока мне не предоставляли отчета по аналитике, это займет как минимум сутки. Сейчас люди работают над изучением полученных данных по каждому из сотрудников лаборатории. Сам я этим, как ты понимаешь, не занимался. Да, сэр, понимаю. Видишь ли, дорогой Скотт... Джон поднялся с места и подошел к окну. Есть одна небольшая проблема, которая может перерасти в большую. «А именно, мы не знаем, где сейчас находится личный ноутбук господина Левенсона. Ты понимаешь, чем нам это может грозить?» «В теории, международным скандалом. Однако никто же не пострадал. Да, неприятно, но не катастрофа вселенского масштаба». «Ты так считаешь?» «Несколько поражает твоя обеспечность. Карпентер был недоволен ответом, но в целом нечто похожее и ожидал. Скотт был не в курсе того, что вирус уже распространился за пределы лаборатории. Джон пока ничего не говорил, лишний раз проверяя, успел ли кто-нибудь проболтаться внутри ведомства. Или пока информация хранится в тайне от чужих ушей. Подобные вещи случались и ранее. Всегда можно сказать, что мы работали над вакциной или изучением вируса, а он нас поддержит. Заметь не будет большой проблемы, потому как лаборатория находилась на территории Европы, а европейцы сделают ровно так, как мы им скажем, а уж украинцы и подавно. И потом ноутбук зашифрован, если он попадет в руки обычного гражданина, а это случится с вероятностью в 99% и 9% после запятой, то взломать его будет не так просто. После трех неправильных вводов пароля ноутбук встанет в блок, А при несанкционированной попытке входа в BIOS или изменении пароля учетной записи операционной системы без разрешения нашего IT-отдела, данные самоудалятся. Я полагаю, если ноутбук и попадет в чьи-то руки, то это будут руки какого-нибудь мелкого воришки или случайного обывателя. Послушай, Скотт, я слишком долго работал на ЦРУ, чтобы научиться не доверять случайностям. И поверь, такого насмотрелся... Если у тебя есть 99 вероятности успеха, то будь уверен, что вероятность попадания в просак будет не равна оставшемуся 1%. Я не знаю, как это работает, но это работает. А что будет, если ноутбук попадет или уже попал, будучи украденным в руки спецслужб страны вероятного противника? Китайцам или русским? Или хотя бы в руки генералов Масада, которые будут нам потом еще одним козырем яйца выкручивать? «Ты думаешь, у них нет специалистов по криптографии, которые могут взломать любую защиту на каком-то ноутбуке? Лично я так не думаю». «Я согласен с вами, господин Карпентер». Однако все же рискну предположить, что ноутбук не украден, а находится где-нибудь в камере хранения аэропорта или на складе невостребованного багажа, или в отделе, где жил Левинсон. «В отеле точно нет. Левинсон бы не уехал без ноутбука, он очень внимательный человек и рассеянностью не страдал никогда. «Слишком долго и хорошо, я его знаю. Хотя проверить мы все равно должны. Даже гаубица раз в сто лет осечку дает. Сейчас этим занимаются. Карпентер замолчал и погрузился в задумчивость, стоя возле окна, ведущего во внутренний двор и глядя на копошащихся внизу людей. «Скажи-ка, Скотт, что тебе известно о Левенсоне на данный момент?» Нарушил паузу Джон, решив расспросить агента Моргана прямо в лоб. Профессиональная деформация сотрудника разведуправления, привыкшего сидеть на секретной информации, заставляла Джона не только подозревать всех и вся, но и выдавать любые данные порционно. Любой психиатр назвал бы это паранойей, но Джон считал подобный подход лучшим, что может наработать сотрудник ЦРУ за свою трудовую практику. «Кроме того, что он мертв уже двое суток ничего, но это сказали мне вы», – честно ответил Скотт, Он и правда ничего не знал, но, судя по разговору, было еще что-то важное. «Ну тогда слушай». Левинсон подхватил заразу в лаборатории и вынес ее наружу. До нас он не долетел и умер во Франкфурте, предварительно заразив, как мы предполагаем, несколько человек. Его ноутбук, скорее всего, был сдан в багаж в аэропорту. Это нужно еще проверить, сейчас люди этим занимаются. Если это так, если ноутбук с записями действительно в багаже, тогда проблем нет, мы его заберем. Если же он где-то еще, потерян или украден, неважно, то тогда придется подключать людей в регионе и искать очень активно. Считаю, что у нас большие проблемы. И главная проблема заключается не в утечке данных, а в том, что вирус уже распространяется как минимум по Европе. Вирус очень опасен, легко передается между людьми и животными. Протекает очень быстро, а летальность, из того, что я пока знаю, составляет 100%. Левинсон должен был сделать доклад по прилету, но теперь все детали унесены им в могилу. Ты понимаешь, почему мы должны любой ценой получить эти данные? Да, сэр. Каковы масштабы проблемы, как вы думаете, чтобы понимать? Для Европы это пахнет очень серьезными последствиями. Для нас... Для нас тоже, увы, у нас в запасе просто времени чуть больше Тогда каковы наши действия? Я так понимаю, вы именно меня позвали сюда не просто, чтобы поделиться информацией Скот уже понимал, куда клонит Карпентер Конечно, не просто так Я хочу, чтобы ты лично возглавил оперативную группу, которая будет заниматься поисками данных в Европе и контролировать процессы Ты занимался безопасностью проекта, ты доведи дело до конца «Я вас понял. Тогда вопрос, если вы это знаете, какие были предприняты меры для устранения угрозы? Вы кого-то оповещали в Европе?» Скотт пока не очень понимал, что происходит, и пытался сложить целостную картину, чтобы выработать план действий. «В Европе я никого не предупреждал, конечно же. Однако наша дорогая Оливия успела позвонить некоему Михаэлю Боку, санитару клиники Нордвест во Франкфурте». Это мы узнали, прослушав ее телефонные разговоры. Она очень подробно изложила суть проблемы, а вот что предпринял господин Бог, нам доподлинно неизвестно. Однако, что я знаю точно, это то, что немецкое правительство никак пока не среагировало. Либо господин Бог халатно отнесся к полученной информации, или вообще не поверил ни единому слову, либо наши немецкие друзья очень медленно реагируют в принципе. По крайней мере, запросов от них пока не поступало. А по США есть какая-то информация? Насколько мне известно, Карпентер указал на себя пальцем, акцентируя внимание именно на личную осведомленность. «В США еще нет случаев заражения, и, скорее всего, вирус пока начал распространяться по Европе и в границах ее. Однако это вопрос очень короткого промежутка времени, потому как межконтинентальные перелеты никто не отменял. Поэтому я, конечно же, предупредил, кого нужно, и наше правительство должно начать принимать самые радикальные меры в ближайшее время». «Если еще не начало». «Ну, хорошо. Ноутбук с данными мы, допустим, разыщем. А моя роль здесь какова?» «А твоя роль, дорогой Скот, отслеживать те процессы, которые будут происходить в Европе в ближайшие дни. Если надо, задействуй людей на местах по любому вопросу. Тебе будут даны все необходимые полномочия. Главные задачи сейчас – сбор данных, контроль поступающей информации» а также возьми на себя эвакуацию наших сотрудников и членов их семей в США. Свяжись с диппредставительствами, сообщи им о необходимости отозвать людей. Это будет выглядеть как минимум странно, я понимаю, но если все пойдет по плохому сценарию, а в этом я не сомневаюсь, это будет неважно. «Ну, хорошо, сэр, но я не очень понимаю. Если начнется суматоха, то кому какое дело будет до данных в ноутбуке?» Затеряется он или нет, если все так плохо, как вы думаете, то никому и незачем будет этим заниматься? Вопрос вполне логичен, однако я не провидец и не знаю наперед, насколько быстро можно будет разрешить возникшую проблему. Это во-первых. В ноутбуке есть уникальные данные, которые имеются на руках только у Левинсона и ни у кого больше. Это мне известно доподлинно, это во-вторых. А в-третьих, и самое главное... «Если по миру прокатится волна смерти от неизвестной болезни, а потом вскроется, что в этом виноваты мы...» «Я вас понял, сэр. Дальше можно не объяснять. Займусь этим сейчас же». Скот тяжело вздохнул, понимая, что плакал его отпуск и поездка на Гавайские острова с семьей, запланированная еще задолго до приезда назад из командировки. Хорошо, билеты выкупить не успел, а только собирался по прилету, потому как еще два дня назад не знал, когда удастся освободиться». В дверь постучали. На пороге появилась женщина в годах, уже долгое время работавшая в оперативном центре координации международных операций ЦРУ. «Здравствуйте, Маргарет», — улыбнулся Джон. «Вы сегодня отлично выглядите, как всегда. Что у вас, есть новости?» «Спасибо, Джон», — также тепло улыбнулась Маргарет. «Да, кое-что нашли. Но...» Она кивком головы указала на Скотта. «А, не переживайте», — отмахнулся Джон. «Скот с сегодняшнего дня возглавит группу координации по биоразработкам в Европе и будет работать с вами в связке. Поэтому смело информируйте его точно так же, как и меня. Его задачей будет не только сбор информации о новых, ну, вы знаете, обстоятельствах, но и оперативные мероприятия по оповещению на местах и подготовке к эвакуации». «Хорошо. В общем, в отеле, где остановился Левинсон, ноутбук не обнаружили». Мы также запросили службы аэропорта в Германии по багажу. В ночь с 23 на 24 по местному времени невостребованного багажа на рейсе «Киев-Франкфурт» не было. Левинсона также привезли на скорый без багажа, но, что характерно, один невостребованный чемодан прилетел из Ливии и его не забрали. «Есть связь или случайность?» «Я не могу сказать точно, сэр, однако предполагаю, что связь самая прямая». Выдача багажа из Ливии осуществлялась на транспортер в зоне С-1, а выдача багажа из Киева – на транспортер С-2. И Левинсон должен был получать свои вещи, потому как рейс был нетранзитным и выполнялся двумя разными авиакомпаниями. «То есть, вы хотите сказать...» – сделал нехитрый логический вывод Карпентер, что кто-то перепутал транспортера и забрал чемодан Левинсона по ошибке, или его все же украли. Именно так, Джон, вы, как всегда, проницательны. Зоны s 1 и s 2 находятся рядом, напротив друг друга. Более того, мы не просто уточнили по багажу, но и запросили наших коллег из Интерпола, чтобы они изъяли видеозаписи из аэропорта. Интерпол сработал очень быстро. Видео прислали полчаса назад, мы все очень внимательно изучили и пришли к выводу, что некий гражданин и правда перепутал случайно или нарочно конвейеры выдачи и взял чужой чемодан. Я даже более того скажу, в этом мы уверены практически на 100%, потому как, судя по видео, чемоданы были и правда одинаковые, ну или очень похожи. Это человеческий фактор в чистом виде». Карпентер был, в общем-то, не удивлен. Подобные вещи, в том числе, в агентурной работе встречались нередко. Иногда данные даже из рук в руки передавались не тем людям, не говоря уже о случайного рода третьих сторонах игры в лице вот таких вот непонятных персонажей, которые путали все карты. Тем не менее, за свою практику он осмотрелся такого, что к случайностям относился очень скептически. «Вы установили, кто это был?» «Установили», — утвердительно кивнула Маргарет. «Это было несложно сделать, методом исключения. Мы запросили данные владельца невостребованного багажа, и нам сообщили, что это некий Дмитрий Вознесенский, гражданин России, уроженец города Москвы. Летел из Ливии в Россию, со вчерашнего дня находится в Санкт-Петербурге. Адрес пока неизвестен, но мы обязательно его найдем через наших агентов там». «Ну что же», – подытожил Карпентер. «Я предполагаю, что проблем быть не должно. Свяжитесь с этим Вознесенским». И скажите, что он забрал чужие вещи, пошлите человека, пусть вернет чемодан. А что касается его барахла, отправьте курьерской службой. Хорошо, так и сделаем. На месте тогда спрошу, чтобы узнали его номер телефона, мы с ним свяжемся. Да, но попробуйте тоже узнать, не вскрывал ли он чемодан. Не пытался ли включать ноутбук, ну вы сами знаете. Если все нормально, то просто забирайте. Если нет, решите вопрос через наших людей в Сильверхилл. «Господин Карпентер», — вмешался Скотт. «Я все же считаю, что лучше сразу подключить Сильверхилл, потому как кто знает, насколько это опасно и не будет ли утечки информации в том или ином виде». «Делай, как сощешь нужным», — согласился Карпентер, но прямого ответа не дал. Джон не хотел брать на себя ответственность за действия спецов из подконтрольной ЦРУ организации в Москве. Он был аналитиком и куратором проектов по теме биоразработок. А возиться с акциями прямого действия... Пусть это делает кто-нибудь другой. Хорошо, сэр. Приступаю. Скотт поднялся со стула и вышел из кабинета, на ходу доставая мобильник. Он лично знал того, кто возьмется за это дело и обязательно доведет его до конца. 25 апреля. Москва. Алекс Шилд Эндрюс. Алекса вырвалась из сна поздний вечерний звонок. На дисплее простого кнопочного телефона вместо цифр отобразилась надпись «Номер неизвестен», что могло означать только одно – звонят по важному и, вероятно, срочному вопросу, причем известно откуда. Шилд выругался про себя, сел на кровати, приходя в чувство, и посмотрел на часы. Было около полуночи, затем он взял телефон с прикроватной тумбочки и ответил на звонок. «Алекс слушает, говорите». Алекс, привет, дружище. Это Скотт Морган. Извини, что так поздно, но я только что от Карпентера. И мне нужно с тобой поговорить. Сколько там у вас? Ты, как всегда, не вовремя, мой дорогой друг. Уже полночь почти. Я только заснул недавно. Как твои дела? И что стряслось? Дела? Ну, как? Кроме рабочих моментов, в целом, неплохо. Я сейчас в США... Вернулся из командировки, потому и не звонил, что оттуда, где я проторчал последние полгода, нельзя было, сам понимаешь Да, ты мне говорил, что где-то в Восточной Европе будешь сидеть в течение длительного срока Но вроде как речь шла что-то о годе или около того, раньше освободился? Да уж, раньше, собственно поэтому и звоню тебе Не по плану пошла моя командировка, и руководство хочет тебя подключить для решения некоторых вопросов. Так, так. И что же конторе от меня надо? Я даже заинтригован. Алекс не сказать, чтобы обрадовался новой работенке как таковой, которую ему, вне всяких сомнений, планировал подкинуть Скотт. А скорее хотел оказаться задействованным в чем-то интересном с профессиональной точки зрения. Потому как последние пару лет занимался совершенно скучными и угнетающими задачами. Пусть даже за них и очень хорошо платили. Да и от России с ее довольно поганым климатом, унылой серостью и холодами начал порядком уставать. Хотелось отвлечься на что-то динамичное. И утром чуял, что ему позвонили не по пустяку. ЦРУ не стало выдергать просто так, по мелочам. Своих людей здесь вполне хватает. В общем, проект, в котором я участвовал, закрылся неудачно будут последствия обязательно. Сейчас конторы чистят концы, потому как если вскроется, что в проекте были замешаны мы по указанию некоторых правительственных лиц, случится большой политический скандал со вполне понятными выводами. Учитывая, как и что ты мне говоришь, осмелись предположить, что особенных подробностей не будет. И мне не имеет смысла тебя расспрашивать о чем-либо более детально. Не имеет смысла расспрашивать, верно? Я не могу тебе сказать все по вполне очевидным причинам. Просто озвучу задачу и внесу ясность в ряд моментов. Ровно там, где это возможно и целесообразно. Идет? Идет. Согласился Алекс. Он прекрасно понимал, чем занимается Скотт и о какой теме идет речь, а также не был праздным любопытным дураком чтобы подобные вещи обсуждать по телефону, пусть даже по защищенному каналу связи. Тогда слушай. Произошла утечка информации по делу государственной важности. ЦРУ встревожено, потому как эта информация вышла за пределы круга посвященных лиц сразу в нескольких местах. Хвосты в Центральной Европе обрубить не будет особой проблемой, я полагаю. Однако есть угроза по твоему региону. Примерно 45 часов назад наш агент, курировавший некие исследования, умер в аэропорту Франкфурта. С собой он вез ноутбук с важными данными, не довез. Благодаря случайному стечению обстоятельств груз перехватил гражданин России, который летел из Франкфурта в Санкт-Петербург. Данные по пассажиру удалось установить, это некий... Дмитрий Вознесенский, родом из Москвы. По нему известно пока немногое. Наши люди пробивают его по всем возможным базам, включая полицию и ФСБ в России. Позвонили кому надо, и я думаю, что в течение пары часов мы получим более полную информацию от местных служб. Подожди-ка. А вы не боитесь, что случайное стечение обстоятельства было не случайным? И ваш ноутбук перехватил не мимо проходящий пассажир, а агент российской разведки. И вы сейчас задействуете ваши контакты в полиции и ФСБ в России, по сути, раскрывая карты заранее? Нет, Алекс, не боимся. Во-первых, наши контакты в полиции и ФСБ глубоко коррумпированные офицеры, которые точно не имеют и не могут иметь никакого отношения к внешней разведке. А во-вторых, они у нас на крючке, и потому с нами сотрудничают в том числе... Даже если им что-то вдруг станет известно, в чем я очень сильно сомневаюсь, то они будут молчать. В противном случае угодят за решетку по статье «За государственную измену» лет на 20. Что до агента разведки, предположение могло бы быть верным, если бы не одно «но». Мы проверили видеозаписи из аэропорта, человек банально перепутал багаж. Он ехал с таким же чемоданом, как и у нашего коллеги. Собственно говоря, потому мы и вычислили его так быстро. Свой багаж он забыл? И чемодан оказался на складе хранения невостребованных вещей. Если бы он был русским агентом СВР или ФСБ, он бы как минимум поехал налегке. А если это сделано для отвлечения внимания? Ну, возможно, но схема слишком сложная и не имеет смысла, как по мне. Проще было перехватить напрямую без цирка с чемоданами. Знаешь, Скотт, я вообще не сильно верю в случайности. И поскольку я не знаю, с кем имею дело, а вполне возможно, что со спецслужбами, то выкладывай-ка ты все, что знаешь. И я не хочу рисковать жизнями своих людей, а собственной жизнью в особенности, если придется столкнуться со спецами. У русских что ни говори, спецслужбы одни из лучших в мире, наравне с ЦРУ и МОСАДом. Как аналитики, так и полевые агенты. Поэтому лучше говори сейчас, чем что-то эдакое потом вскроется по ходу дела. «Алекс, я тебе рассказал ровно то, что мне известно, а известно мне немногое, но я на сто процентов убежден, что наш клиент не принадлежит к спецслужбам. Вопрос лишь в том, что ноутбук могут российские спецслужбы перехватить, и поэтому нам нужно успеть сделать это первыми. Попробуйте убедить Вознесенского отдать не ему вещь по доброй воле. А если не захочет, ликвидируйте и заберите» что в ноутбуке и о чем речь идет в конечном счете. Извини, я тебе этого сказать не могу, потому как сам толком не знаю. Алекс раздраженно выдохнул в трубку. Он всегда был логиком и сильным аналитиком и терпеть не мог уравнения с неизвестными, которые не удавалось просчитать. Знаешь, Скотт, ты уж меня извини, но я за это дело браться не буду, не имея расклада на руках. Лет 15 назад, наверное, да. Но слишком много я повидал дерьма, чтобы бросаться в омут с головой и рисковать своими бойцами. Извини, вам придется найти кого-то другого. Александрюс блефовал. Он прекрасно понимал, что самым удобным вариантом для ЦРУ, пусть и не единственным, является Сильверхилл. Шилд не торговался и не пытался набить себе цену, но он хотел понимать, с чем имеет дело, и минимализировать возможные риски. Шилд не был трусом, но всегда осторожничал в планировании операций. Именно поэтому он, профессиональный солдат, имевший за плечами богатый послужной список, дожил до своих 45 лет в относительно добром здравии. А многие его сослуживцы, жившие по принципу «делай сейчас, думай потом», давно кормили червей в земле в разных уголках земного шара. Алекс, я тебе максимально честно говорю, я не знаю всех подробностей. Карпентер мне буквально полчаса назад рассказал общую идею, не более того. Но чтобы ты понимал, я тебе скажу такое, что ты никому не должен потом рассказывать. Речь идет о данных по биолаборатории в Киеве. И так получилось, что оттуда произошла не только утечка вируса, но и утечка данных. И мировое сообщество, особенно наши геополитические противники... Не должно знать, кто занимался работниками и кто виноват. Виноват в чем и насколько все серьезно? В общем, как сказал Карпентер, там какая-то зараза вышла за пределы лаборатории и вынес ее на себе как раз наш человек. Основной очаг возник в Германии в аэропорту Франкфурта, но куда еще успела распространиться болезнь, нам до неизвестно. Предполагаю, что учитывая темпы миграции между странами, уже много куда. Более точные данные будут э, чуть позже, и ноутбук принадлежал специалисту по версологии, соответственно все наработки внутри. Сам компьютер защищен паролями, в него встроена сложная система аутентификации с алгоритмом уничтожения данных. Если техника попала в руки обычному гражданину, в этом нет особой беды. Нужно просто перехватить ее и все. Однако основная задача сейчас состоит в том, чтобы сделать это быстро. Вы же прекрасно понимаете, что у русских работает, во-первых, разведка и контрразведка, во-вторых, они ведут наблюдение за всеми проектами по соседству со своими границами. И если о существовании подобного рода объектов есть хоть какие-то намеки. Да и мало кто из агентов разведок работает только на одну страну. Информация может уйти сотней различных способов, включая передачу напрямую информаторами в наших ведомствах. То, что в ЦРУ есть кроты, это 100%. Когда они получат данные для дальнейшей передачи в СВР или ФСБ, это лишь вопрос времени. Если русские доберутся до этих данных, поверь, они найдут специалистов по дешифровке и криптографии, взломают все пароли и заберут все, что можно. Я понял тебя, Скотт. В общем, моя задача найти этого человека и забрать у него ноутбук. Дальше что мне с ним сделать? Передать через ваших дипломатов? На этот счет у меня нет четких указаний. Однако, если в ближайшие дни начнется неразбериха, в чем я не сомневаюсь, то никакие дипломаты никуда не полетят. Я даже больше того скажу. Сегодня речь также шла об эвакуации сотрудников Депмиссии и наших рядовых граждан из России в США. Если это не просто разговоры, то, скорее всего, дело более чем серьезное. Поэтому, когда найдешь ноутбук, позвони, разберемся, что с ним делать. К тому времени станет понятно, нужны нам эти исследования, или жесткий диск можно будет уничтожить. И еще, Алекс... Я тебе этого не говорил, но подозреваю, что в США со дня на день начнется. Позвони родным и близким, скажи, чтобы уезжали из крупных городов на время. Неужели все настолько серьезно, что это за вирус хоть? Я не знаю точно. Карпентер сказал ли, что он очень заразный. И летальность на данный момент 100% по результатам исследований в лаборатории. Пусть выборка небольшая, но это серьезный аргумент. Хорошо. Тогда я посчитаю, сколько выйдет по стоимости вся операция и пришлю тебе на почту счет. При раскладе приехали и забрали будет одна сумма. Если же придется ликвидировать Вознесенского, другая. Много людей нам не понадобится, я думаю. Мне нужна пара дней на все. И действовать я начну завтра утром. Сейчас ночь на дворе, и все равно те, кто мне чем-то сможет помочь, уже спят. Договорились. «Пришли еще деньги – не проблема. Нужно сделать быстро и чисто». Согласился Скотт, прекрасно понимая, что сейчас финансовый вопрос роли не играет. Это Алекс еще не до конца понял, что происходит. Он был далек от всего этого. Обычный солдат и наемник. Алекс Андрис попрощался и закончил звонок. Дело не слишком серьезное. Так, больше беспокойства. Но ничего. ЦРУ очень заинтересована в возврате принадлежащей конторе «Вещи». Поэтому можно будет запросить оплату в два или три конца. Проглотят, оплатят и придут за добавкой. Все равно никого в России надежнее и ближе, чем Сильвер для выполнения деликатных заданий у них нет. Алекс больше всего на свете любил две вещи – войну и деньги. Он был профессиональным воином, прошедшим огонь и воду. К своим 45 годам он уже успел отслужить в морской пехоте США, повоевать в Афганистане, затем были три командировки в Ирак. После он работал некоторое время инструктором по огневой подготовке в Грузии, когда в Грузию вошли русские пришлось спасаться позорным бегством, потому как грузины оказались абсолютно бестолковыми войнами, а русские буквально за три дня дошли до пригорода Тбилиси. После Грузии почти сразу была Африка, где Алекс занимался охраной конвоев миротворческой миссии, а потом Украина, куда Шилд поехал в составе группы инструкторов обучать армию нового правительства воевать против сепаратистов на востоке страны. В то же время вместе со своими товарищами по оружию Алекс вышел на руководителей и частной военной компании Silver Hill, отпочковавшийся от уже тогда дискредитировавшей себя Blackwaters. Waters. Silver Hill как раз набирали военных специалистов в штат для работы в России. Компания официально зарегистрировалась в Москве как частное охранное предприятие, имела свой офис и занималась по большей части охраной бизнесменов и сопровождением ценных грузов. О деятельности Сильверхилл прекрасно знали ФСБ, однако не предпринимали никаких ограничивающих действий по одной простой причине. ЧВК Сильверхилл являлась посредником в переговорах по ряду вопросов между ФСБ и ЦРУ. Это было удобно для всех трех сторон – и для русских, и для американцев, и для самой ЧВК, получавшей достаточно щедрое финансирование, помимо отдельных выплат по сделкам. В России Сильверхилл вела себя довольно прилично, за исключением пары моментов, на которые российские спецслужбы закрыли глаза. Поэтому каких-то особенных вопросов к деятельности охранного предприятия у локальных властей не было. Сам Александриус попал туда сначала в роли инструктора, а потом очень быстро доказав, что является чем-то большим, чем простое мясо, пусть и профессиональное поднялся по карьерной лестнице до роли заместителя директора. Директор же в России был скорее подписывающей рукой и решал ряд административных вопросов, поэтому функция подбора и найма, а также некоторые коммерческие вопросы, легли на Алекса. В итоге Шилд быстро стал серым кардиналом, фактически управлявшим компанией. Тем не менее, офисная работа была для него слишком скучна, и многие задания в полях Эндрюс возглавлял лично. Учитывая, что вся американская военщина была заточена на две трети для противостояния России и на одну треть Китаю, потому как больше геополитических противников у США не было, Шилду по роду профессиональной деятельности пришлось выучить русский язык, на котором он достаточно сносно разговаривал. Хотя русских Алекс не любил, несколько раз сталкиваясь с ними в боях в разных уголках мира, он не мог не признавать высокого профессионализма как российских военных специалистов, так и российской разведки. Шил точил зуб на русских спецов не только из-за нескольких неприятных эпизодов в собственной карьере, но и из-за своего отца, бывшего военного летчика, который был сбит русским асом-истребителем в воздушном бою и потом три года просидел в плену во Вьетнаме и вернулся домой инвалидом. Да и профессиональный вызов, чего уж тут. Алекс прошелся по комнате, бесшумно ступая по ковру и выглянул в окно. Над Москвой стояла ночь, извечные пробки уже пару часов как растворились, и по набережной Яузы спешили куда-то редкие автомобили. «Красивый город, жаль только не родной», – подумал Алекс. Ему нравился ритм мегаполиса, Шилд был человеком энергичным и сильным, и поэтому Москва наполняла его. «В родном Уайт-Рок в Британской Колумбии жить скука смертная». Ничего не происходит, сонное царство, постоянно хочется либо спать, либо пить. А здесь движение, агрессивный напор, энергии. Этот город любит бойцы, он не для травоядных, самое то. Прошел на кухню, открыл дверцу холодильника. Типичный холостяцкий набор. Готовые блюда, пару подложек с мясными нарезками, хлеб и бутылка бурбона. Его Алекс предпочитал пить холодным. Шил, достал бутылку, приснул напиток в стакан и сел за стол. Сон как рукой сняло. В этом возрасте и при таком уровне стресса просто так лечь на кровати заснуть было делом довольно непростым. Алекс периодически страдал бессонницей, вызванной тревожностью. Все же многолетняя работа на очень специфическом поприще давала о себе знать. Что успокаивало – это 100 граммов виски или бурбона на ночь. Дистилляты почти всегда клонили в сон, и бутылка лежала в холодильнике именно на такие случаи. «Ну что же, не мир пришел я принести на меч». Ухмыльнулся Алекс и полез в записную книжку смартфона. Кнопочный телефон, по которому звонил Скотт, использовался только для служебных звонков из ЦРУ и не более того. Причем номер телефона был не 11, а 13-значным. Две лишние цифры на конце гарантировали, что никто случайно не попадет на владельца в самый ненужный момент. Алекс набрал номер своего помощника Дмитра Цуцуряка, бывшего боевика Уна Унсо, а ныне наемника ЧВК Сильверхилл. Цуцуряк был абсолютным отморозком и военным преступником, то, что нужно для решения ряда непростых задач. Такие люди, как Дмитра, обычно не мучаются угрызениями совести, особенно работая в ненавистной им стране. дмитро слушает», – ответил Цуцуряк на звонок. Голос холодный, неприятный, дребезжащий. Даже Шилд, повидавший немало откровенных, неприятных людей за свою непростую жизнь, не хотел бы встретиться лишний раз со своим коллегой в темной подворотне. «Здравствуй, Дмитро, работа есть для вас, бери завтра Арутюняна и Сучкова и в офис к восьми утра. Дело достаточно срочное, нужно будет найти одного человека». «Понял, буду» и отключился. «Никаких вопросов. Задача поставлена, и этого достаточно». Алекс прошелся по кухне туда-сюда в раздумьях. «Интуиция меня, по всей видимости, подвела», – подумал он. «Надеялся, что что-то серьёзное будет?» «Ну да ладно, в следующий раз». Посмотрел на себя в зеркало. В полумраке комнаты со стены на Алекса глядело его отражение. «Здоровый, серьезный мужчина в отличной физической форме для своих лет, сила и выносливость – главное для профессионального воина». Алекс это понимал отчетливо, и даже годы сидения в офисе не превратили его в аморфное, обрюскшее нечто, как это часто бывает у мужчин в его возрасте. Небольшой живот есть, куда ж без этого, но в остальном силен, энергичен и готов к бою. Да, не такой орел, как 20 лет назад, все же сказываются годы и несколько ранений, да и поврежденное колено выдает себя в виде легкой хромоты на левую ногу, но еще вполне огурцом. А лысину на всю голову скрывает парик. «Не первые свежести кавалер, прямо скажем, но терпимо, жить можно», – заключил он. Алекс поднял стакан, подмигнув своему отражению, и одним махом опрокинул оставшийся полтинник себе в рот. Несмотря на то, что дело предстоит довольно плевое, где-то в глубине души Шилд чувствовал, что грядет что-то серьезное. Он не мог понять, что конкретно, и связано ли это вообще с клиентом, но какое-то легкое чувство, не тревожности нет, скорее тоски» его одолевало в этот час. Трудно было это объяснить рационально. Эндрюс редко ошибался в своих ощущениях. Постоянное хождение по лезвию обострило чувствование и интуицию. Голос души или подсознания, кто знает, как правильно он развил за годы военной и околовоенной жизни, невероятно. И свой позывной шилт, то есть щит, он получил вовсе не за героический огонь на себя или что-то подобное, как может сперва показаться а за свою потрясающую чуйку, не раз спасавшую Алекса и его сослуживцев в трудные времена.